И он весь обмяк, ничего не видя, не слыша, не понимая. Глухой стук сердца в теле его сына внезапно смолк. И тут же он ощутил острую боль в левом глазу. Два брата медленно сполз вниз по стене, царапая лоб о штукатурку, и недвижно скорчился у ног отца. Золотая ночь, волчья пасть, бессмысленным взглядом обвел двор. Огромное кострище в центре, два обугленных тела рядом. Альму, в комочком лежавшую возле хлева, в нимбе чернеющей крови вокруг белокурой головки. «Значит, кончено?» Вымолвил он задумчиво и недоуменно. «Все кончено?» День тоже кончился. Вечерние тени мало-помалу затопили холм. Кому же задал он свой вопрос? Уж не этим ли тенем? Взглянув на школьную тропу, он хрипло сказал. Два брата вернулся по этой дороге. Я помню, он шагал так тяжело, я его даже не узнал. Это как будто только вчера было. Но ему казалось, что и все остальное тоже было вчера. Мелани, Бланш, Голубая Кровь, Рут и все дети, рожденные от него, и Бенуа Кентен. Вчера. Да, отныне здесь будет царить только вчера. Ничего, кроме вчера. Само время сгорело у него на глазах вместе со всем добром и телами близких. Сгорело и настоящее, и будущее. Остался лишь смутный призрак Блова, выброшенный из потока времени. Золотая ночь волчья пасть нагнулся, и взял сына на руки. Силы вернулись к нему, и вернулась память. Память, обремененная столькими смертями и печалями, столькими радостями любви. Он донес сына до крыльца и сел, держа на коленях его тело. «Значит, кончено», — повторил он, — «все кончено» и он заговорил в полголоса, временами почти с улыбкой. Он обращался к своим родным, ко всем умершим, ко всем ушедшим. Так он говорил с ними до самой ночи, бережно укачивая сына и гладя его застывшее лицо. Он говорил также и с ночью, и с поднявшимся ветром, и со снегом, который закружился над его головой. «Отец!» — вдруг спросила Матильда. «Что мы будем делать с... телами?» Земля промерзла, могилу вырыть невозможно. Ей с трудом удалось выговорить эти, казалось бы, простые слова. Такой страшный смысл отягощал их и она произнесла их нерешительно, невнятно, словно и ее губы промерзли насквозь. Тела. Вырыть могилу. Эти слова были так неимоверно тяжелы, так мрачны, так мертвенно холодны, еще холоднее этой оледеневшей земли. Матильда бродила по двору, стиснув на груди руки и не понимая, от какого холода ее бьет дрожь. От холода ночи или от холода этих слов. Она боялась зайти в дом, зная, что там пусто, двери и окна выбиты, полы сорваны. Она боялась зайти в дом, потому что дома больше не было, ничего больше не было. Они остались ни с чем. Отец, все эти тела вырыть могилу.